Глава 7. Когда я вышла из дома, у меня немного закружилась голова. Вдали виднелись горы. По телу пробежала дрожь. Альма, где ты? Абоэлла, ей кто-нибудь сообщил? Нужно ли ей написать? Кто прочтёт ей моё письмо и как его послать? Давай скорее, ещё опоздаем из-за тебя, сказала Карман и небольшая группа ласточек двинулась в путь. В этом доме нас жило шестеро. Смерть Альмы не сблизила нас, просто их неприязнь сменилась безразличием. Я не могла их винить. Я не заслуживала сочувствия. Ни их, ни чего-либо еще. Девушки были в хорошем настроении, непринужденно болтали между собой. Словно трагедии, разыгравшиеся в горах месяц назад, Никогда и не было. Все их разговоры крутились вокруг мастерской. Говорили о зарплате, которую скоро должны выдать, и, конечно же, снова и снова о приданом. Тебе 18, не забывай, сказала Кармен. Кто же в это поверит? В чёрном платье я выглядела совсем крошечной, но кивнула, не желая ей перечить. Мне хотелось, чтобы она обняла меня погладила по голове, утешила. Но Кармен просто проверила, чисты ли у меня руки. Я заметила, что она поправилась. Её грудь, на которую падали длинные косы, туго перетянутые чёрными лентами, казалась тяжелее, чем раньше. Мы дошли до центра города. Велосипеды, конные экипажи и повозки, запряжённые коровами, пытались пробиться сквозь толпу заполнившую тротуары. Сотни рабочих, в основном женщины, стекались к мастерским. На дворе были двадцатые годы, золотой век из-под рилей. Представь себе, Лис, тысячи рабочих в этом захолустном баскском городке. Работа была везде и для всех. Вдруг раздался гудок. Все головы повернулись в сторону сверкающего чудища. Я застыла на месте. Что это ещё за штуковина? Кармен подтолкнула меня локтем. Закрой рот, ты похожа на рыбу, выточенную из воды. За рулём сидел лысеющий мужчина с пышными усами и сигарой в зубах. Это автомобиль, бросила мне Кармен в ответ на мой немой вопрос. А он хозяин мастерской. Меня подтолкнули, и я снова зашагала. Мы влились в толпу, которая направлялась к реке. Там в конце улицы располагалось огромное здание. Я никогда не видела ничего подобного. Даже церковь в моей деревне не могла с ним сравниться. Я-то представляла себе обычную швейную мастерскую. Боже мой! На фронтоне огромными буквами было написано "Герреро". Леснечный пролёт. Просторный зал с высокими круглыми окнами. Пахло джутом, тканью и потом. Но ещё больше, чем запах, меня удивил шум. Что-то гудело и скрежетало. Казалось, какой-то великан полощет свою глотку. Через всю комнату тянулись два стола. С каждой стороны десятки рабочих. Справа местные женщины, высокишные ионы и светлые блузы, работавшие на швейных машинах. Слева ласточки, косы и чёрные платья с иглами в руках. В общем гаме переплетались баскский, испанский и французский языки. Кармен подошла к мужчине, который наблюдал за работницами с крести в руке. Маленький, круглолицый, с жирной кожей, он был одет в рубашку на пуговицах, обтягивавшую выпирающий живот. На голове был чёрный берет. Санчо Панса Толстый, простоватый спутник Дон Кихота. Я вдруг вспомнила об Альме, которая познакомила меня с этим героем. Я снова увидела ее улыбку. Наш дом. Морщинистое лицо Абуэллы, и у меня внутри все сжалось. «Здравствуйте, месье!» — сказала Кармен с невероятным почтением в голосе. Я и не подозревала, что она способна на такое. «Это Роза да Фаго». «Где ей можно устроиться?» Санчо, нахмурившись, уставился на меня. «Почему ты явилась только сейчас? Ты сестра той девчонки, что погибла в горах?» Ком в горле не дал мне ответить. Он рассматривал меня своими темными глазами, поглаживая усы. «Лет-то тебе сколько?» «Восемнадцать», — ответила Кармен, не дожидаясь, пока я снова обрету голос. «Молчание». Бригадир не был дураком, он колебался. На фабрике работали сотни женщин, но их все равно не хватало. В этом году нужно будет произвести 250 тысяч пар из-под рилей. А в то самое утро он как раз получил большой заказ с шахты на севере Франции. Там рабочие изнашивали по паре в неделю. Он снова окинул меня взглядом. Бледная и чедушная, я походила на оленёнка. Что я собиралась производить этими крошечными ручками? Покажи, что к чему, и поглядим, что у неё получится, пробурчал он в конце концов. Кармен взяла дюжину подошв и села на своё место. Позади неё громоздились огромные рулоны полотна. Казалось, что девушки вот-вот утонут в море ткани. Испанком платили сдельно. 8 су за упаковку из 5 дюжин исподрилий. Нельзя было терять ни минуты.